Глава восьмая Резата, достаточно симпатичная и миловидная девушка Хуман, направлялась в кабинет управляющего банком. Вызвали ее на самый верх неожиданно, и, как понимала молодая сотрудница, работающая в банке простым аналитиком, вызов этот был связан со служебной запиской. что она передала буквально минут двадцать назад через одну из своих знакомых. Сделано это было в обход ее непосредственного начальника, да и стоящего над ним тоже. Но причиной послужил все-таки руководитель их отдела. И уж очень этот пройдоха, старый терянец и брюзга Перл не хотел высовываться из своей теплой и уютной норки, где окопался уже несколько десятков лет назад. и не позволяла этого делать и никому другому. Поэтому от грядущего разговора она не ожидала ничего хорошего. Перл и управляющий банком были давними друзьями, и кроме этого, как ходили слухи в банке, да и знала сама девушка, их еще связывали какие-то темные делички. Так что уж большой босс, как за глаза называли главу их филиала, и не потому что он был хорошим начальником и большим хуманом, А потому что он был очень толст, наверняка прикроет своего старого и подленького друга. Ну, а для нее это аукнется очередным выговором. Однако она была готова к нему, даже больше. Девушка с замиранием сердца и решительностью, сделавшего последний шаг, ждала его. Ей эта выволочка была нужна, как тот волшебный пинок, что позволяет летать даже бескрылым и гордым. Вот и она должна была позволить тебе набраться решимости и уйти из этого постыревшего банка, этого болота, затягивающего ее своей рутиной и беспросветностью все больше и больше. Хотя на самом деле у девушки не было каких-то особых амбиций или планов на будущее, единственным ее желанием всегда была возможность вырваться из их серого офиса и этой постоянной, Машинной возни и серости. Большего, если честно, она и не хотела. Была у нее детская попытка пойти в армию сразу после окончания университета. Но там оказался тот еще гадюшник и рассадник коварства и подлости, и если ты не готова была сожрать другого, то обычно сжирали тебя. Продвигаться вверх там можно было или идя через головы, и трупы своих сослуживцев. Или через постель. И ей, по крайней мере, несколько раз предлагали сбрать второй вариант, делая недвусмысленные предложения. Однако этому противилась вся ее суть, особенно с тем идеалистическим взглядом на жизнь, что было у нее тогда. Возможно, сейчас она была бы не столь категорична. — Да ладно, — дала она себе мысленного подзатыльника, — Не лги уж хотя бы самой себе. Как раньше ты посылал этих упырей, так и сейчас пошлешь. Вспомни хотя бы Люсрака. Точно пошлет, как это и было и несколько недель назад, когда она с таким же предложением послала господина Люсарака, но поступила гораздо умнее. Не стала писать никаких записок с жалобами, а загодя сделала запись и скинула ему копию. «Этот слезняк сразу все понял и уже больше не лез со своими предложениями. Ну, а если вернуться к ее службе в армии, то там у нее еще не было такого жизненного опыта. Не пару раз она старалась добиться справедливости и в результате чуть сама не угодила за решетку, обвиненная в клевете на многоуважаемого полковника. Правда, один из ее друзей помог ей выкрутиться». И вот с тех пор она старалась как-то особо не высовываться и не лезть на рожон, и незаметно для остальных сумела отработать весь срок, оговоренный в ее контракте. А затем, при первой же возможности, закрыла его и избежала оттуда. И думала, что хуже быть не может. Но тут как в анекдоте. Хуман попадает в ад, падает на самое дно и думает «Вот я попал». Хуже уж точно быть не может. И тут раздается стук снизу. Так и у нее. Она, окрылена надеждой, перебралась из их мира на эту планету и устроилась работать аналитиком в банк. И тут оказалось третина еще больше, чем в армии. Неужели везде так, думала она? Была у нее мысль вообще-то бросить все и отправиться куда-то во фронтир. Но кому там необходимы простые, хоть и достаточно квалифицированные финансовые аналитики? Там больше нужны мускулы, реакция и умение пользоваться оружием или летать на кораблях. Всему этому можно было обучиться, но на это нужны базы, время и деньги. А ничего этого у нее пока не было. Хоть за нейросеть она была спокойна. Еще при устройстве в армию она, по счастливой случайности, ну, или из жадности того доктора, что с ней работал, сумела подтасовать свои документы, вернее, только один из них, где было указано, что нейросеть ей установлена разрешенного гражданского образца. На самом же деле в нее стояла нейросеть «Тактик-8МК», неуступающая. специализированным аналитическим нейросетям финансовой направленности, но имеющая еще одно существенное дополнение. Кроме увеличения интеллектуального индекса на 24,5% и минимального доступного его значения в 160 единиц, при котором она активируется, эта нейросеть дополнительно позволяла напрямую работать с тактическими, и стратегическими скинами военного образца. А они по своей производительности во много раз превосходили гражданские. В основном же эти нейросети устанавливали куратором тактических боевых групп. Но девушка сама согласилась установить именно ее. И так как положен ей по должности аналог был на несколько тысяч дороже, то медик без проблем Провернул эту аферу и, что самое главное, отметил у нее в записях, что ей установлена положенная гражданская нейросеть. Разницу в стоимости нейросети он, конечно, забрал, как девушка понимала о себе. Ей же, кроме установленного нейроустройства и официальной отметки в документах о его гражданской направленности, не досталось ничего». Так что обучение на какую-либо из необходимых во фронтире специализаций ее нейросеть потянет. Она способна выдержать и не такие нагрузки. Нужны только базы, время и деньги. И она надеялась, что с новой работой, по крайней мере, часть этих вопросов будет закрыта. Она уже давно разослала свое резюме в несколько агентств по найму. Надежду-то она еще не потеряла, Но с каждым прошедшим днем та таяла все больше и больше. И буквально вчера ей пришло приглашение на работу. И, что самое удивительное, пришло оно ей именно как специалисту-аналитику. Будущего работодателя ее резюме полностью устроило. Она прошла предварительное собеседование, выполнила небольшое аналитическое задание, позволяющее убедиться в ее компетентности, уже заочно была принята в штат компании, достаточно быстро рассмотревшая и одобрившей ее кандидатуру. Правда, была в этой ситуации одна мелочь, которая несколько смущала ее. «Работать ей придется на территории фронтира». Как поняла девушка, офис, пригласивший ее компании, расположился то ли в одной из колоний, то ли на ближайшей к ней торговой станции. Но вот никакой другой информации на этот счет в сети ей найти не удалось. Правда, для «Фронтира» это и не удивительно. Часто у предприятий, зарегистрированных там, присутствовал лишь юридический виртуальный адрес, тогда как фактического адреса могло и не быть вовсе. Однако девушка надеялась на некую большую серьезность их конторы. Но это так, отговорки и самоуспокоение. Даже если это окажется очередная утка, она особо не расстроится, так как сегодня Резата твердо решила покинуть эти края. Но если же говорить о фирме-нанимателе и о ней самой, то она не знала, чем же смогла все-таки заинтересовать кого-то из рекрутеров или руководства фирмы, где она будет работать. И ответа на этот вопрос ей Когда она задала его, не дали, но при этом убедили, что как специалист она им полностью подходит. В общем, девушка понимала, что рано или поздно ее резюме кого-нибудь бы заинтересовало. Правда, со временем сейчас она уже не была так уверена и даже хотела перенести поиск работы с территории фронтира на территорию Содружества. Тем более и ее бывшая служба младшим аналитиком при штабе дивизии флота «Империя», «Таран» была достаточно большим плюсом, хоть и работала Резата там недолго, да и особых подробностей своей службы она разглашать не собиралась, только ее основные обязанности. Но опыта за это время она успела поднабраться и достаточно специфического. Например, теперь ее нейросеть всегда вела запись, и синхронизировала ее с одним из хранилищ данных. Но девушка и надеялась на ответ, но оказалась не слишком готова к нему. И вот сейчас этот нагоняй, который она, по сути, и не заслужила, он-то и подлил масло в огонь, заставив девушку окончательно удостовериться в правильности ее выбора. «Нужно что-то менять», — решительно подумала она, — поднимаясь на лифте на последний этаж здания, принадлежащего их банку. А все началось прозаично, в общем-то, как и каждый ее рабочий день. Она занималась своей ежедневной работой и просматривала аналитические сводки по предлагаемым новым программным продуктам различных фирм-конкурентов, работающих в финансовой сфере. Резата даже не смогла толком сформулировать, что заставило ее обратить внимание именно на это объявление. Но она решила более подробно изучить предоставляемую услугу. И когда осознала всю масштабность и своевременность предложенного решения, особенно выложенного в сеть Содружества, в тот самый момент, когда на рынке так требовалось Достаточно защищенная система безналичных выплат в электронной коммерции содружества. для обеспечения надежности таких транзакций, проходящих сотнями тысяч ежечасно, что даже удивилось, как подобное решение не пришло в голову никому ранее. Система была интуитивно понятна и совершенно проста в использовании, и поэтому уже достаточно быстро стала набирать популярность». Хотя, как проверила девушка, обнародовали ее буквально сегодня, ну или в крайнем случае вчера. И потому сразу же составила служебную записку, рекомендующую отделу перспективных разработок связаться с правовладателем системы безналичных переводов и выкупить все права на нее. Правда, она понимала, что нужно быть настоящим глупцом, чтобы согласиться на это предложение. а ее текущий владелец или владельцы явно таковыми не были. И как результат, не надеясь на положительное решение вопроса по правоприобретению этого продукта, она сразу же дополнительными пунктами предложила рассмотреть варианты партнерских отношений и совместного использования данного программного модуля. Для этого она предлагала рассмотреть различные варианты предложений по совместному партнерству и использованию подобной схемы взаиморасчетов в их банковской среде на приемлемых для обеих сторон условиях. Это она полагала вполне возможным. К компромиссу по данному вопросу можно было прийти достаточно быстро и потому постаралась обратить в своей записке на это особое внимание. Она подробно рассмотрела и писала несколько вариантов совместного владения, которое можно было бы предложить этим неизвестным. Незакрытым остался вопрос платежеспособности их банка. Они должны были чем-то привлечь разработчика и владельца модуля, присоединиться к ним. Но тут она ничего не могла предложить. Девушка просто не знала тех активов, что может их конгломерат выделить под эту сделку. И поэтому она лишь как итог подвела, что рыночная стоимость подобного продукта колеблется в пределах 5-6 миллионов кредитов. На этом она и закончила свою докладную записку. Во всем этом была единственная проблема. Ее собственных ресурсов не хватило на то, чтобы выяснить, что за фирма является владельцем, данного продукта. Единственное, что ей удалось выяснить, это тот контакт, что был оставлен для связи, и что офис поставщика продукта вновь находится где-то на территории фронтира. И это поразило ее чуть ли не больше всего. «Опять этот фронтир», — подумала отстраненно девушка. Резата всегда считала, что там, кроме дикарей, разного сброда и щепенцев, вышвырнутых за границы содружества и таких вот неуемных личностей, как она, которых достала обычно повседневность, никого и нет. Но это оказалось не так. Были там, похоже, и вполне подготовлены профессионалы, способные отследить тенденции рынка и так вовремя выставить к реализации необходимый в этом неохваченном сегменте рынка продукт. Ну и еще там находилась ее будущая работа. Как-то странно для нее пути сходятся на фронтире. Прозмышляв на эту тему немного, она опустила свою записку в оборот. Первым делом она постаралась передать ее официальным способом, обратившись к старику Перлу. Но тот ее даже слушать не стал и зарезал ее порыв на корню, даже отрубив ей доступ к сети содружества. И тогда, психанув, она обратилась к своей подруге и, уже не думая о последствиях, переслала свою служебную записку сразу владельцу их конгломерата, главе департамента по новым технологиям и еще нескольким большим начальникам, при этом удалив из списка рассылки директора их собственного филиала, чтобы он как можно дольше оставался в невидении. И вот сейчас она подошла к двери, ведущей в кабинет управляющего их филиалом. Сюда она попала, скорее всего, из-за того, что ее начальник как-то смог узнать о том, что она через его и голову управляющего передала свою записку дальше по служебной лестнице. Видимо, кто-то из тех, кому она все-таки ее и отослала, настучал ему, или, что более вероятно, их управляющему о ее самоуправстве. Иначе зачем бы ее могли вызвать к нему? Но ей надоело сидеть и изо дня в день делать одно и то же, а тут произошло такое, что нельзя было просто так упустить. И это она решила сделать своим финальным аккордом перед уходом, так сказать, прощальным подарками в банку. Все равно ее записка... рано или поздно попадет в нужные руки. И если будет слишком поздно, а она на это очень надеялась, то спросят именно с этих двоих. Войдя внутрь приемной, она увидела Клару, что-то с очень сосредоточенным видом, набирающую на своем планшете. «Привет, Рез, поприветствовала та ее. Это была еще одна знакомая девушка, работающая секретарем у их главы. «Заходи, они только тебя и ждут». Они, удивилась молодая сотрудница. А кто там? Спросила она у своей давней знакомой. Ведь по идее ее начальник с каким-то победным взглядом так и остался сидеть внизу не в их кабинете, она это сама прекрасно видела и оказаться тут вперед нее он никак не мог. Если честно, не знаю. Расширив глаза и сделав такое заговорщицкое лицо, одетила ей Клара. «Только наш!» — она кивнула в направлении двери, ведущей в кабинет управляющего. «Лебезил перед ними, будто к нему пожаловал сам император Аграфов!» «Да!» — протянула девушка и подумала, «Неужели моя записка могла наделать столько шума?» «Что-то не сходилось во всем этом!» «Да и не было здесь такого высокого начальства!» которая бы заставила так нервничать их управляющего. — Ага, — подтвердила Клара, — они даже затребовали твое личное дело. Вот, буквально только что переслала им. И секретарь махнула в сторону планшета. — Ну, ты не беспокойся, — сказала ей подруга. — Я не уверена, но, по-моему, а граф, что шел вторым, убеждал какого-то пожилого террорианца, что эта девушка им должна подойти. — «Правда, я так и не поняла, о чем они говорили, но буквально через минуту они запросили твое личное дело». «Странно», — подумала Резатта, и, задумавшись, замерла, еще не успев поднести пропуск к считывателю двери. Но Клара кашлянула в кулак и указала ей глазами на двери. «Иди», — тихо произнесла она, — «я уже доложила, что ты пришла». И на прощание добавила — Это какие-то большие шишки. Главный у них терянец. — тырианец. Спасибо, — ответила одними губами Резата и повернулась в сторону кабинета. — Да, я готова, — мысленно подбодрила себя она и заставила сделать очередной шаг вперед. Девушка толкнула дверь рукой и вошла в просторное и достаточно стильно обставленное помещение. Деловой обстановкой тут и не пахло, Не то что в их небольших клетушках, где должны были работать по нескольку сотрудников, но на это и кабинет директора. постарался успокоить она себя, но вспомнила один из филиалов, куда их возили для ознакомления, и кабинет их начальника разительно отличался от этого. Хоть он и был несколько больше, но по сравнению с этим обставлен был достаточно скромно, можно сказать, строго и эскетично, не отличался от рабочего места обычного персонала лишь чуть большей площадью самого кабинета. И, похоже, на роскошь кабинета их руководителя обратила внимание не только она, но и еще один из присутствующих, тот самый незнакомый ей пожилой терянец, про которого говорила Клара. Тот все как-то хмурился и покряхтывал, оглядываясь кругом. Второй же присутствующий, красивый, подтянутый аграф. И где, спрашиваться, можно было увидеть какого-то другого аграфа? Спокойно сидел у стола их начальника и ждал, пока тырянец расположится в каком-либо из кресел. Но тот, видимо, и не собирался пока куда-то садиться, а, повернувшись с открывшейся двери, сразу сказал, «Резата Слунс, приятно познакомиться». «Проходите, присаживайтесь». И, заметив некоторое смущение девушки от столь странной и непривычной компании, добавил, «Не стесняйтесь, у нас есть к вам несколько вопросов». После чего указал, решив вопрос ее расположения, на одно из свободных кресел, стоящих у стола. А сам, даже не сомневаясь в своем праве, прошел в его головой и направился к креслу где обычно сидел управляющий. Тот как раз сидел на месте, но, заметив движение таррианца, мгновенно выскочил из него и сел в соседнее. — Нет, дружище! — покачав головой, сказал ему Аграф. — А ты иди пока пообедай. Ну или займись тем, что ты делаешь обычно в это время. И глазами указал на двери кабинета. После чего, даже не став ничего пояснять, с таким недоумением посмотрел на все еще сидящего в кресле толстого хумана, что-то его будто ветром сдуло. Резата даже не ожидал от него такой прыти. — Здравствуйте! — вежливо поздоровалась она с сидящими тут разумными. И так как особо терять ей уже было нечего, она спросила. — Простите, а вы кто? Мне кажется, мы с вами не знакомы. Тырянец посмотрел на графа, и, усмехнувшись, каким-то своим мыслям ответил ей, «Странно, ведь буквально вчера вы, молодая леди, согласились на нас работать». Резата ничего не поняла и в удивлении тоже посмотрела на графа, который, с сукоризмой взглянув на пожилого терянца, покачал головой и произнес, «Вечные эти твои шуточки, Курас!» и, обращаясь уже к девушке, пояснил, — Этот достопочтенный тирианец намекат на то, что это именно мы ответили на ваше резюме, предоставленное нам одним из работающих на нас кадровым агентством. И еще раз посмотрев в непонимающие глаза девушки, он сказал, — Но сначала позвольте нам представиться, и только потом мы объясним, чем же обусловлена наша с вами встреча. Резата на это кивнула. Это Кура если вам что-то говорит это имя, улыбаясь, произнес аграф, кивнув на пожилого тырянца. И его улыбка, ну или даже усмешка, была для девушки вполне понятна. Ведь та сеть банков, в которой она сейчас работала, называлась Тиар Банк. Добрый день, не выказав особого удивления или еще каких-то эмоций, Спокойно ответила девушка. Приятно познакомиться. Глава корпорации Тиарбанк вряд ли будет встречаться с кем-то, чтобы лично его уволить. Похоже, ее сдержанная реакция понравилась терианцу, так как тот лишь слегка хмыкнув, произнес «Нам тоже». И перевел свой взгляд на второго, прибывшего с ним явно не последнего сотрудника этого банковского конгломерата. Меня же зовут Каосис Нурдал, и вот уже мое имя вам вряд ли что-то скажет, произнес аграф, глядя на нее. Ну, кроме того, что это был один из самых завидных женихов метрополии, девушка сказала и другое. Вы являетесь главой департамента по новым технологиям в нашей корпорации, и, возможно, одним из руководителей службы внутренней безопасности. Все так же спокойно ответила им Резата. Но последний только на уровне слухов. — Странно, — протянул граф, — я думал, моя фигура не так заметна на общем фоне, и вопросительно посмотрел на девушку. — Возможно, — ответила она, — но лично я вас знаю еще и как капитана имперской службы безопасности — Ну, или, по крайней мере, на тот момент, когда я лично вас видела, вы были именно в этом звании. А вот эти ее слова поразили не только Аграфа, но и Террианца. — Уделала она тебя, — сказал он, обращаясь к графу. Плохо твои пара не работают. Нужно гораздо лучше, — поменял он тому. И уже обращаясь к Рызати, спросил — Так ваша служба при штабе дивизии была не простым перебором и перекладыванием бумаг? Нет, давно уже успокоившись и поняв, что будущие работодатели прибыли побеседовать с нею лично, ответила девушка. А то, что это они, и они же являлись владельцами того банка, где работала девушка, сейчас ее совершенно не смущало. Она ясно понимала, что предложенная ими работа будет проходить в совершенно другой плоскости. Это тот уровень, до которого она сама бы не смогла допрыгнуть. Видимо, в этот раз удача была на ее стороне. Хорошо, кивнул Курас. Расскажи ей. И, присев в кресло, спокойно посмотрел на девушку. Аграф же поднялся и, подойдя к ней, протянул инфокристалл с данными. — Это водная информация. Ознакомьтесь с нею, когда проследуете к своему будущему месту работы. — И где оно? — не удержавшись, спросила девушка. — Понятия не имею, — честно ответил ей граф. Что? — удивилась Резата. — А то, — улыбаясь, сказал ей Террянец, — что будущее место работы вам придется найти самой. Девушка ничего не могла понять и... переводила взгляд с одного на другого. «Хватит тянуть!» — буркнул Курас, глядя на веселящегося графа. «Видишь же, что она ничего не понимает!» А граф кивнул на слова руководителя целой корпорации и, сев напротив Резаты, стал рассказывать. «Значит так!» И он протянул ей какие-то прозрачные пластиковые карточки. «Это договор о принятии на работу» Копия сейчас придет к тебе на нейросеть. А это соглашение о нераспространении и конфиденциальности. Ознакомься и поставь там и там свои электронные подписи. Девушка, давно, уже понявшая всю серьезность намерений этих господ, быстро просмотрела оба документа, подписала их, сделала себе для них виртуальные дубликаты и передала обратно. Хорошо? Кивнул Каосис и протянул ей руку для рукопожатия. «Добро пожаловать в команду!» «Ближе к делу!» — зыркнул на него Террианец. «Ты помнишь, что у нас еще дела?» «Да!» — ответил томограф и обратил свое внимание на Резату. «Значит, общая вводная по нашему делу такая. Наша банковская сеть охватила своими филиалами практически всю территорию Содружества». Это общедоступная информация. Мы один из тех конгломератов, которые специализируются только в финансово-денежной сфере общества. Но, как оказалось, огромная ниша даже этого рынка услуг осталась нами охвачена. И, посмотрев в глаза девушке, он сообщил, «Это территория фронтира, но наши собственные управляющие И сотрудники высшего эшелона правления не готовы разменять комфорт и уют метрополии на суровость быта фронтира его колоний. И потому нами было принято решение пригласить нескольких сотрудников для развития этой отрасли нашей деятельности именно там. И каково же было наше удивление, когда под заявленные нами поисковые параметры одно из рекрутских агентств, предоставила нам резюме нашего же собственного сотрудника. Хотя мы и просматривали, как нам казалось, все подходящие кандидатуры. В этом наше упущение. Мы как-то не догадались просмотреть личные дела специалистов среднего звена, к которым относитесь и вы. Но весь необходимый нам опыт у вас присутствует. Есть достаточный опыт работы, организаторские способности, Даже какое-то стремление вырваться отсюда. Но особенно нас привыкли у вас в два момента. Ваше желание попасть во фронтир и работать там, и ваша служба в армии. Я не была боевым офицером, сразу предупредила их девушка. Младший финансовый аналитик при расчете тактических операций и стратегических планов. Мы навели справки. Именно этим вы и занимались». — согласился с ней Аграф, — и поэтому вы нам подходите. Но это так, к делу мало. Дальше. И он поглядел на Террианца. Тот в ответ кивнул ему. И Аграф вновь переключился на Резату. В общем, весь сегмент свободного рынка, который сейчас есть на территории Фронтира, мы охватить не сможем. Но нами выделено несколько наиболее перспективных секторов — «Вам мы предлагаем возглавить головной филиал в связке секторов, находящихся напротив границ королевства Мин Матар и Империи Аграф. Это находится здесь». И, загнув рукав, он активировал модный сейчас персональный скин, похожий из последней серии. Резата не отслеживала новости из мира новинок этого рынка, но не было у нее денег на столь дорогие игрушки. Потом он что-то просмотрел там, видимо, искал нужную информацию, и вывел на стол перед нею проекцию того объема космического пространства. Вот он, показал он уже на объемной карте. Там есть несколько сотен перспективных нейтральных торговых станций. Все названное графом подсвечивалось. Множество колоний, но главное, тут есть полностью автономный сектор Королевства Минматар. И так как получилось, что наши интересы прошли мимо него, мы сейчас разбираемся». «Я поняла», — ответила ему девушка. уж шаната, как финансовый аналитик, действительно представляла, о чем сейчас говорит Кассис. Это же неохваченный сегмент рынка с многомиллиардным ежедневным оборотом. Но, как нечто само собой разумеющееся, произнесла она и посмотрела почему-то именно на главу их корпораций. Не могло быть все так гладко, как ей тут все расписывали. Ты права, есть и свое «но». И немного помолчав, он продолжил. На границе с ничейными секторами сейчас очень неспокойно. Часто слышится слово «война». И что самое прискорбное, это не шутки. Наши аналитики подтверждают эту информацию. Девушка удивленно посмотрела на пожилого террианца, сейчас спокойно рассуждающего о том, что там в скором времени будет война. «Однако мы не можем упустить этот шанс», — закончил он. «Тот, кто закрепится в этих секторах сейчас, в будущем будет полностью контролировать их». «Да, это так», — согласилась с ним девушка. «Это был очевидный вывод». «И потому сейчас мы готовы выделить на это немало средств, чтобы потом мы смогли не беспокоиться о будущем». «Что вы имеете в виду?» – спросила у него девушка. Тут слово опять взял Аграф. «Мы разработали систему автоматически развертываемых подразделений нашего банка. Это будут полностью автономные и автоматические единицы». способны выполнять основной список банковских операций, предоставляемых нашим банком. Их можно разместить в любом секторе, на любой планете, колонии или станции. Единственным условием является подключение нашего терминала к сети Содружества. Ну и для координации нам потребуется некий головной офис, где будет работать с десяток сотрудников. В основном, они будут выполнять контролирующую деятельность уже развернутых терминалов и заниматься установкой новых. Трианец кивнул и сказал, «Вот такой головной офис вы и должны будете организовать и возглавить. Ну а где вы посчитаете лучшим местом его разместить, это уже полностью ваше дело». Потом, кое-что вспомнив, он добавил, «По материальной части». На организации сети филиальных подразделений и самого офиса вам будет выделено 3 миллиона кредитов. В дополнение вам будет передан в личное пользование средний транспорт, который рассчитан на 20 пассажиров. В его трюм будет загружена тысяча готовых к развертыванию автоматических филиальных подразделений. Сопровождать вас будет личный телохранитель она криад Вы познакомитесь с нею позже. Ей небольшой отряд охраны. И только он хотел добавить еще что-то, как внезапно замолчал. — Крах! — выругался Курас и, обратившись к Аграфу, спросил. — Ты тоже это видел? — Да, — кивнул тот и добавил. — Теперь наша сделка и будущая встреча не имеют никакого смысла. — Крах! — еще раз выругался Тирьянец, а потом буркнул. «И кто же это такой резвый?» «Неизвестно. Дошедшей до нас информации нет никакого намека на это, только имя аналитика, переславшего служебку. Надо бы его как-то поощрить. Мы и про Маргари появление на рынке уже готового продукта. Мы же сами сейчас только находимся на стадии доработки, и в свет наш модуль должен бы выйти не раньше, чем через месяц». — Придется переговорить с ним лично, — проворчал Курас. Слишком все это серьезно. — С кем? — Не понял, граф. — Да с аналитиком этим. Тут аграф заржал, но по-другому его смех назвать было сложно. — Ты хоть подпись-то посмотрел? — сквозь выступившие от буйного веселья слезы спросил тот. — Ты и так уже с ней уговоришь? Что? — Не удивился Курас. а ведь и правда». И, посмотрев на девушку, уже значительно более внимательным и изучающим взглядом спросил, «Это твоя служебная записка была разослана всем, кому не лень о появлении на рынке такого интересного продукта». И он, видимо, сверясь с тем, что у него сейчас было в нейросети, полностью передал Рязате содержание написанной ею же самой записки. — Да, это я, — тихо ответила девушка. А сама подумала. Вот и уплывает моя мечта куда-то в неопределенные дали. Слишком уж странной и неоднозначной была реакция этих двоих на ее выкладки. Но эти двое стали действовать еще более странно. — Изолировать кабинет, — сказал Террянец в пустоту, — настроить шифрованный канал связи. с указанным абонентом. А на том конце пока не отвечали. Оставить сообщение о нашем желании встретиться с ним. После этого он повернулся к девушке и уже достаточно буднично пояснил. «Подопечный этого оболтуса», — кивок в сторону Аграфа, «уже пару лет бьется над созданием подобного программного модуля и уже практически добился успеха в этом. А тут, как назло, Это твой же полностью работающий и прекрасно функционирующий продукт. Не обращайся уже к Аосису. Пусть твои проверят скорость обработки транзакций, работающие через этот интересный модуль. Уже делаем, ответил граф. Девушка предполагала, что ждать придется долго, ведь она примерно представляла, как должна работать подобная система, тем более с возможностью шифрования. Но буквально через десять секунд удивленный Каосис ответил. «Не поверишь, уже все?» «Так проверьте еще раз», — сказал Тырьянец. «Ты не понял», — ответил ему тот. «Мы уже трижды перевели суммы от миллиона до семи миллионов. Разницы в скорости перевода практически нет». против получаса, которого мы смогли добиться самостоятельно на этих же суммах. Да это какая-то мистификация. Или на них работают несколько гениев, хотя я почему-то никогда не слышал о таких. Тирианец задумался. Ты забываешь, что контролируем только Содружество. А ты не думал, что это могут быть местные самородки? Нет. Честно потряс головой граф. Трианец уже задумался о чем-то, а потом, вспомнив о сидящей тут и превратившейся в кусок мебели девушке, спросил. — Так говоришь, они не согласятся передать права на свою разработку? — Если не дураки, то да. — Что ты писала насчет партнерства? — Теперь ты вроде как входишь в состав управленческого звена компании, так что давай, излагай. И он посмотрел на Резату. — Да, собралась с мыслями, видимо, не один из тех вариантов, что она описала в письме, не устроил Куроса. — Значит, нужно думать. — Их можно уломать на это, но для этого я должна понимать, что мы сможем им предложить. — Теперь задумались Террианец и граф. Деньги, я думаю, их особо интересовать не будут, — спокойно сказал Аграф. — Если там сидят хотя бы такие спецы, как ты... И он указал на девушку. «То они уже просчитали выгоду от своего внедрения». «Да», — согласилась с ним Резатта. «Но про другие активы нашей компании я не знаю». «Понятно. Что еще?» И Каоси задумчиво посмотрел в потолок. «Пять-шесть миллионов, говоришь?» Та лишь молча кивнула ему. «Как думаешь, их может заинтересовать...» Небольшая филиальная сеть на территории Содружества. Задумчиво спросил он у девушки. Вряд ли, честно произнесла она, как я знаю, жители фронтира не очень доверяют наличности и деньгам. Твоя правда, согласился с ней граф. Но если мы спихнем им его по очень низкой цене, они клюнут. Если только это будет действительно практически за бесценок, Пожала в ответ плечами девушка. — Что еще? — спросил у Каосис. — Мне больше в голову ничего не приходит. — Сейчас свяжусь с кем, И Курас замер на несколько мгновений, а потом спросил. — Где находятся эти филиалы? — Третий сектор Минматар. — Так я и думал, — сказал Курас. И уже обращаясь к Рязати, уточнил у нее, видимо, как у самого большого специалиста, по этим неизвестным. Автоматическая верфь по созданию кораблей малого тоннажа в одном из самых защищенных секторов Содружества их ведь наверняка заинтересует. Без сомнения, кивнула ему в ответ девушка. Тогда нам есть, что им предложить, сказал терянец. Главное, чтобы они не сорвались. И только он это произнес, как на их общий канал пришло ответ на приглашение, об участии в конференции. «Не так я представляла себе высокоинтеллектуального жителя фронтира», подумала девушка, глядя на того, кто позвонил им. А с экрана на них смотрела, изрезанное шрамами и покрытое рубцами лицо какого-то незнакомца, в котором и расовую и принадлежность было определить сложно. и который, в свою очередь, с интересом рассматривал их. — Добрый день, — поздоровался он. — Я представитель фирмы «Франкенштейн», и мне пришло сообщение, что вы хотите пообщаться с нами. Меня зовут Серый. — Серый и все? — удивилась девушка. э, -э да, — удивленно произнес в ответ «Рианец. резата Резатта прекрасно видела — что и на него этот неизвестный произвел должное впечатление. Видимо, и он не ожидал нарваться на такого дипломата и специалиста по ведению переговоров. Но, взяв себя в руки, глава корпорации быстро представился. «Курас Артиар», — сказал он, — «а это мои сотрудники. Каосис Нурдал, глава Департамента новых технологий, и наша глава одного из силиалов на территории фронтира Риза Танилос. — Я знаю, кто вы, — пожав плечами, ответил ему парень. Судя по всему, он был достаточно молод. — Вернее, не кто вы, а кого должны были представлять, — поправился он. — Банковскую сеть Тиарбанк. — Откуда? — удивился Тирианец. — Мое руководство сообщило... что буквально несколько минут назад было проведено три очень больших платежа через нашу систему. Они отследили от правителя. Все платежи были сделаны из вашего головного офиса. А как нам стало известно, там находится только ваша администрация или исследовательские центры. Через этот офис не работают с финансовыми потоками напрямую. И парень вновь пожал плечами. «Быстро же они отреагировали и отработали», — удивилась девушка. «Видимо, с этим и была связана задержка. Они старались раскопать информацию о нас, но как быстро? Так не работали даже в армии». И посмотрела на графа. А вот его подчиненные из-за спешки провели прямые платежи, чем и выдали наш интерес, и укоризненно покачала головой. Какой непрофессионализм! Похоже, заметив ее взгляд, тот лишь пожал плечами и переслал ей сообщение по нейросети. Засиделись они у меня там, но я завтра прибуду на место, и они у меня попляшут. Резата, заметив жесткий взгляд бывшего капитана имперской безопасности, даже посочувствовала его неизвестным подчиненным. Парень же с экрана продолжал. Поэтому меня и предупредили о том, что это именно вы или ваши подчиненные желаете связаться со мной. Как только я закончил свои дела, сразу же ответил на ваш вызов. Связался же я с вами, так как вы входите в десяток тех банков, список которых мне передан и с которыми я уполномочен вести дальнейшие переговоры. «А если бы мы не вошли в этот список?» — с интересом спросил у этого странного представителя Аграф. «Я бы сказал, что ваше предложение нас не интересует, и отключился». «А какие мы по счету?» — вдруг спросил Тарянец. «Третий». «М-да», — задумался тот, и даже не ожидая ответа на свой вопрос, все-таки задал его. «А кто первые два?» Я не уполномочен говорить на эту тему. Прозвучал уже стандартный ответ. Нечто вроде такого ответа я и предполагал. Тихо произнес «тырьянец» и потом спросил. И, как я понимаю, у вас уже есть список условий, на которых вы согласны работать с нами. Да, мне его только что переслали. И глаза парня на пару мгновений стекленели. да «Вот наши предложения. Мы оставляем за собой свои полпроцента, и вы добавляете еще полпроцента, отходящие непосредственно сети ваших банков». «Как же сложно должно быть вести переговоры с таким камнеподобным истуканом», — размышляла Резата. «Никаких эмоций на лице. Сказали зачитать то, что нужно? Читает. Сказали отключиться? отключается. не подкупишь его, или не проймешь. Просто не станет слушать и отклонит все предложения, даже не вникая в суть. И она вновь посмотрела на говорившего. А ведь именно поэтому они его и выбрали. Им нужны какие-то их условия, и другие их не интересуют. И кто-то из названной десятки обязательно согласится на них. И она уверена, что этим кем-то будут именно они. Уж слишком большой переполох вызвало появление этого продукта у Террианца и Аграфа. Между тем диалог, вернее одностороннее выдвижение условий, продолжалось. «Пока нас все устраивает», — ответил говорившему Курас. что ты еще?» Глаза парня стекленели. «Это только условия работы измененного модуля, который мы передадим вам». Следующим пунктом идет оплата покупки вами нашего программного модуля. Я вас слушаю. Нет, это я вас слушаю, — отрицательно покачал головой переговорщик. Я не неуполномочен разглашать наши требования, пока мною не будут услышаны все ваши условия. Из них я должен буду выбрать те, что нас полностью удовлетворят. А если мы не сойдемся в цене, усмехнувшись, — спросил у него граф «На этот случай мне переслали дополнительные предложения, которые я буду должен вам озвучить». «Не живое существо, а какой-то автомат», — в очередной раз подумала Резата. «Хорошо», — начал говорить тырянец. «Мы готовы или выкупить право пользования, доработанным модулем, за 6 миллионов кредитов, или...» Но договорить он не успел». Его прервал переговорщик. «Нет», — отрицательно покачал головой Серый. «Максимальная сумма, которую я могу оперировать при продаже нашего продукта, это полтора миллиона кредитов. Дальше». Ну а дальше Террианец решил зайти со своего главного козыря. «Полностью автоматизированная и роботизированная верфь по производству» космических судов первого класса малого тоннажа, находящиеся в одном из самых защищенных секторов Минматар, куда допускаются только не граждане этого королевства. На этом месте странный парень задумался. Такого выдано мне в списке нет, но я переслал ваше предложение руководству. Ответ будет получен через несколько секунд. Хорошо. кивнул головой Курас и замолчал. Похоже, он тоже решил дождаться ответа руководства этой непонятной фирмы. «Мы можем предложить еще небольшую филиальную сеть нашего дочернего банка», доверившись своей интуиции, почему-то вклинившись в разговор, предложила девушка. «Какой сектор?» спросил этот странный и необычный переговорщик с именем, больше похожим на кличку. «Минмотар, третий внутренний сектор, как раз там же, где и находится верфь». «Секунду». И глаза парня вновь остеклинили. «Мы согласны взять у вас верфи и филиал, плюс обещанные полтора миллиона». Глаза девушки расширились от такой наглости. Это было несоизмеримо? Или они действуют по принципу «наглость города берет»? или совсем не разбираются в бизнесе. Да и граф с возмущением посмотрел на этого странного переговорщика. Единственным, кто не выказал никаких эмоций, остался терянец, который задумчиво посмотрел на серва и спокойно сказал. «Вы должны понимать, что эти условия совершенно неравнозначны». «Да?» — кивнул в ответ переговорщик, «Мое руководство переслало для вас новое предложение». «Ну, даже террорианец стал терять терпение». «А этому серому хоть бы что». «Мы готовы предложить вам процент плюс наши полпроцента и право по перепродаже нашего модуля другим банковским конгломератам. Единственным условием должна быть максимальная фиксированная ставка в полтора процента, для всех банков и наши полпроцента с него. — И в чем же наша выгода? — спросил у него Курас. — Не знаю, но мое руководство посчитало, что вас такие условия должны полностью устроить. Девушка уже думала, что их пытаются в наглую нагреть. Но потом она прикинула, какие суммы ежедневно проходят не только через их банк, но и через общую банковскую сеть, Содружество? Да это же не просто золотая, а бриллиантовая жила. И никакого ограничения в распределении того процента, что они должны были передавать при перепродаже данного функционала другим банкам, им озвучено не было. Эту свою мысль она и озвучила через нейросеть Куросу. Тот благодарно кивнул ей и сказал Серому, «У вас работают неплохие аналитики». Тот лишь, как обычно, пожал плечами на эти его слова. Видимо, он действительно даже не представлял, кто работает на их контору. Ну, Тирианца, похоже, что-то царапнуло в последней фразе. И он, каким-то странным взглядом, посмотрев на Резату, произнес. «Только и у нас есть одно небольшое условие». «Какое?» — спросил у него Серый. «Мы откроем головной филиал там». «Где вы находитесь?» Впервые на лице этого незнакомца промелькнула мимолетная улыбка, больше похожая на скал опасного хищника. «Вы действительно этого хотите?» «А вы против?» С усмешкой в ответ спросил Курас. «Нет», — уже спокойно сказал тот, будто не было никаких проявлений эмоций на его лице буквально мгновение назад. «Просто хотел бы пожелать удачи». «Этому счастливчику!» «Так желаете, «Вот она!» И тыррианец указал рукой на Резату. Серый долгим изучающим взглядом посмотрел на нее, а потом в конце концов сказал, «Когда все-таки доберетесь до нас, найдите меня. Я вам постараюсь помочь. Спросите в космопорту, где меня найти. Вам с этим помогут». Девушка благодарно кивнула ему в ответ, Правда, так и не поняла, чем же этот автомат может ей помочь. Серый же сразу после своих слов скинул координаты сектора, куда, похоже, теперь лежал дальнейший путь девушки. Контракт быстро заключили и подписали. Деньги были переведены. Модуль внедрения как для их собственного банка, так и для будущих банков-партнеров, несколько модернизированный и отличающийся от их собственного, был ими получен. Теперь оставалось только воспользоваться им. Все остались довольны сделкой. Курос и Агра считали, что сумели обхитрить этого полуживого робота. Но ну, а Резата все не могла делаться от ощущения, что где-то они допустили ошибку и не смогли заметить того, что так и лежало на поверхности прямо у них перед глазами. Нельзя было заключать эту сделку, поняла она. Но вот почему? Ответ на этот вопрос девушка сможет получить только там, на территории фронтира, куда и должна была она попасть в ближайшие полтора месяца. Там, где живет столь странная личность, как этот серый. Ну а все было просто. Если бы они на радостях не поленились и проверили тот сервер, с которого забирали предназначенные для них модули, то обнаружили, что он как раз и находился в том самом секторе, где располагались переданные этой фирме с непонятным названием «Франкенштейн» филиальная сеть банков и вещь по производству кораблей.